Глава 27. Коралловое дерево. Значение — лекарство от разбитого сердца. Эритрина, виспертилио. Центральная и северо-восточная Австралия. На языке пиджантиджара тиджера и нинти. Древесина кораллового дерева используется для изготовления копий металлок и посуды. Кору, плоды и ствол применяют в традиционной медицине. Листья дерева напоминают крылья летучей мыши. Цветет весной и летом. Цветы кораллово-красные. Красивые глянцевые семена в форме бобов от темно-желтого до короваво-красного цвета используются для украшения и изготовления буз. Ничего вокруг не замечая. Элис вошла в дом Лулу, села за ее стол и уставилась на свои ладони. По лицу текли слезы. Лулу зашла на кухню и вернулась с двумя стаканами напитка, видом напоминающего газированную воду со льдом и ломтиками лайма и лимона. «Поможет успокоиться», — сказала она, кивнула и сделала глоток. Элис сделала то же самое и закашлялась — В стакане оказался джин с тоником, не очень-то и разбавленный. «Бабушкино лекарство от температуры и разбитого сердца», — пояснила Лулу. Кубики льда шипели и трескались. «И давно это началось?» Эли сглотнула побольше и поперхнулась. Горло сомкнулось от рыданий. «Что я сделала не так?» Она расплакалась и доплакалась до сухой тошноты. Ох, подруга, подруга! Лулу бросилась на кухню. Ты тут ни при чем, сказала она, вернулась и поставила перед Эли стакан воды. Потянулась через стол и взяла ее за руку. Почему ты снова добра ко мне? спросила Элис, сжав ее ладони. Я-то думала, ты меня ненавидишь? Прости, ответила Лулу, явно раскаиваясь. «С той самой минуты, как я увидела вас вдвоем, я поняла, что вы приглянулись друг к другу. Я пыталась тебя предостеречь, но всего не рассказала. А когда стало ясно, что вы сошлись, побоялась рассказать всю правду о том, что со мной случилось. Мне было стыдно». Лулу замолчала и рассеянно посмотрела в сторону. «Я никогда никому об этом не говорила. Даже Эйден не знает всей истории дилан мне в голову залез я себя уговаривала убеждала что ничего такого не произошло думала все дело во мне будто со мной что то не так и поэтому он так злился поэтому выходил из себя распускал руки считала себя виноватой во всем мне почему то казалось что с тобой он будет вести себя иначе если бы я знала что он и тебе может лулу взглянула на руки элис и не договорила Они держали друг друга за руки, и Элис заметила на своем запястье кожаные браслеты Дилана, которые тот ей когда-то повязал. Бросилась сдирать их руками и зубами. Подруга! воскликнула Лулу. Не надо. Она достала ножницы из банки, стоявшей на столе. Просунула холодное лезвие под кожаные шнурки, и обрезала их, освободив Элис. Та потерла запястье. «А ты знаешь, о чем Дилан говорил с Сарой перед отъездом?» — спросила она. Лулу покачала головой. «Завтра на работе узнаем, наверное». Она многозначительно взглянула на медальон Элис. «Мужайся, говоришь. Я буду рядом». Наутро Элис и Лулу отправились в офис вместе. Элис покосилась на дом Дилана, когда они проезжали мимо. Ворота были по-прежнему заперты. У дома пусто. Она мысленно перенеслась внутрь его дома. Там на раковине, рядом с его щеткой, осталась ее зубная щетка. В шкафу висели ее летние платья. Незаправленная кровать у окна купалась в солнечных лучах. Она вспомнила его заспанное лицо с утра. То, как он ласково держал ее голову в руках, когда они занимались любовью. Ее огород, его костровую яму, сломанную дверь спальни, пылевые комочки над плинтусом. Они проехали мимо, а сердце Элис осталось позади, прикованное к его дому путами желания, привязанности и страха. Они подъехали к офису. Элис покачала головой. «Я не смогу», — прошептала она. На Мика не замолчали. «Сможешь», — ответила Лулу. В офисе Элис и Лулу увидели Сару. Та ждала за рабочим местом Элис. «Элис», — с непроницаемым лицом произнесла она, «можно тебя на пару слов?» Элис кивнула. Проследовав за Сарой, бросила на Лулу умоляющий взгляд. «Я никуда не уйду», — прошептала та. Сара указала на стул в своем кабинете. Элис села и вспомнила день, когда приехала в Келилпиджеру. Она сидела на этом самом месте и подписывала договор, полная надежд и радостного волнения. «Не стану ходить вокруг да около. Один из сотрудников подал на тебя жалобу. Сара взяла лежавший на столе коричневый конверт и открыла его. Дилан Риверс сообщил, что после выезда в поля в прошлый четверг в мастерской произошло нападение. Ты, по его словам, накинулась на него с кулаками. Сара перечитала бумаги. Тут он сообщает, что не хочет предъявлять официальных обвинений, но он направил жалобу мне и копию в отдел персонала в головном офисе. Она положила документы на стол и откинулась на спинку стула, потирая переносицу. «Извини, Элис, у меня связаны руки. Я обязана осуществить дисциплинарное взыскание, то есть отстранить тебя от работы с этой самой минуты». Элис изо всех сил старалась хранить самообладание, но ее трясло. «Я попрошу кого-нибудь из рейнджеров взять твои смены» сказала Сара. «Из отдела сегодня должны ответить, надолго ли тебя отстранят. На следующей неделе сюда приедет их представитель. Сможешь рассказать ему свою версию событий?» Элис молчала. «На время расследования ты не должна контактировать с Диланом. Это будет легко, ведь, как тебе известно, он взял отпуск и уехал». Элис закрыла глаза. «Вопросы есть?» Она покачала головой. «Эй!» — окликнула ее Сара чуть мягче. Элис открыла глаза. «Может, есть что-то еще, что мне нужно знать, Элис? Ты хочешь чем-нибудь со мной поделиться с глазу на глаз?» Элис на миг взглянула Саре в глаза, затем отодвинула стул, поднялась и вышла из кабинета, не говоря ни слова. Лулу ждала у служебной машины с заведенным мотором. Только дома не сиди, подруга, сказала Лулу, когда они остановились у дома Элис. Переоденься в гражданское и пойдем со мной на экскурсию. Тебе полезно просто прогуляться. А дома будешь мариноваться в своих мыслях. Элис смотрела на свой дом, и в упор его не видела. Он подал на нее жалобу. Намеренно нарочно лишил её голоса: « Жди беды, как девочка из сказки, что забрела в темный лес. Элис вытерла щеки и открыла пассажирскую дверь. Дай мне пять минут. Элис отстала от группы, спускавшейся за лулу в кратер. Зря она согласилась пойти. Ей совсем не хотелось слушать экскурсию, которую она больше никогда не проведет. Не хотелось думать, почему она ее не проведет. Слышать голос Дилана в своей голове и заново проигрывать в уме разговор с Сарой. Переживать унижение. Не верить своим ушам. Хотелось раствориться в пустыне, стать невидимкой. Вы группу задерживаете! крикнула ей какая-то женщина. Элис опешила. Что? Догоняйте! Строго проговорила женщина и многозначительно постучала по красной земле палками для ходьбы. Я останусь здесь, сказала Элис. Не надо меня ждать. Женщина натянула на голову сетчатый колпак от насекомых. В ее волосах блестела седина, лицо от жары разрумянилось. Если вы читали путеводитель? — назидательно проговорила женщина, размахивая палкой. — То знаете, что это место опаснее, чем кажется на первый взгляд. — Спасибо, — растерянно ответила Элис. — Я это учту. Они двинулись дальше. Женщина ударяла по веткам и раздвигала их своими палками. — Вжух, вжух, вжух, вжух, свистели ветки. Элис вздрагивала при каждом ударе. Страшно хотелось остаться в одиночестве, отчего она становилась еще более раздражительной. «Дыши», — велела она себе. Но мысли не давали ей покоя. В какой-то момент, в выходные, пока Твик и Кэнди сообщали ей новости, безвозвратно перевернувшие ее жизнь, Дилан спокойно сел где-то, вероятно, перед компьютером, а может, с бумагой и ручкой, и намеренно. Сделал так, чтобы она молчала. Пил ли он кофе, пока писал свой донос, может откупорил банку пива? Как он себя чувствовал, формулируя слова и натягивая тетиву, спустив которую, выпустил стрелу, угодившую ей прямо в сердце? Он проник в ее жизнь, в ее тело, в ее мысли и забрал с собой все, что хотел. У Элис свело желудок. Колебался ли он хоть секунду? Испытывал ли угрызение совести хотя бы на миг? Жалел ли, прицеливаясь и выпуская стрелу? Вздрогнул ли, когда все было сделано, или даже глазом не моргнул? И что случилось с ним в последующие дни? Куда он уехал? Где находилось его темное логово, куда можно было удалиться и при свете фонаря Кати с соломы золотую нить, чтобы потом выйти на свет уже преобразившимся. Элис сосредоточилась на тропе и заметила, что женщина с палками села на корточке, открыла рюкзак и достала маленькую баночку. Наклонившись к земле, она стала насыпать в банку красную землю. Элис резко вдохнула. «Нет!» — закричала она, бросилась к женщине и выбила банку у нее из рук. Банка с глухим стуком упала на землю. Туристы обернулись и недоуменно на них посмотрели. Женщина опрокинулась назад и села на землю. На ее лице читалось изумление. Элис гневно смотрела на нее, сжав кулаки. Что там такое? Все в порядке? Лулу проталкивалась сквозь толпу. Нет, не в порядке! Женщина встала. Элис! Лулу повернулась к ней. «Она набирала землю в банку! Я видела!» Дрожащим голосом проговорила Элис, указывая на банку. Лулу сжала ее плечо. «Ладно». Она заглянула ей в глаза, затем взглянула на женщину и снова на Элис. «Ты в порядке?» Элис кивнула. «Мэм!» Пройдемте со мной, и я объясню, почему то, что вы только что сделали, в пределах национального парка карается штрафом. Лолу повела женщину вперед, но украдкой покосилась на Элис и встревоженно нахмурилась. Остаток пути Элис шла молча, замыкая группу. С ней никто не разговаривал, что, впрочем, было неудивительно. Лулу то и дело оглядывалась, пока Элис не начала отмахиваться, показывая, что у нее все в порядке. Несколько раз она думала повернуть назад, вернуться домой к Пип и забраться в кровать, свернувшись калачиком под одеялом. Но ее уход лишь спровоцировал бы шумиху. Взобравшись на видовую платформу, Элис села в сторонке от остальных. В полухо, слушая обрывки экскурсии Лулу, она устремила взгляд на пылающий круг огненно-красных цветов. Мысли закружились вокруг Твик, Кэнди и Джун. Потом она вспомнила о матери. Все ее размышления рано или поздно приводили ее к ней. Так было всегда. Она подождала, пока высохнут слезы, встала и вслед за остальными спустилась к саду сердца. Тропинка к кратеру велась на самом солнцепеке. Впереди над морем свайнсоны плавился воздух. В небе кружил клинохвостый орел, В кустах щебетали зяблики. Элис закрыла глаза и прислушалась. Тембр голоса Лулу, ритм ветра, шелест лепестков и листьев. Она слышала пульс пустыни, ее слабое сердцебиение. Хрупкую гармонию нарушил звук расстегиваемой молнии. Женщина с палками отстала от группы, достала из рюкзака банку и села на корточки у зарослей свайнсоны. Под взглядом Элис она медленно и решительно открутила крышку банки и потянулась за цветами. Элис бросилась на нее. Женщина закричала, а Элис повалила ее на землю и вырвала из ее кулака сорванные цветы. Через час Элис сидела у кабинета Сары, опустив локти на колени и уронив голову на руки. Она чувствовала запах своей кожи, обгоревшей после долгого пребывания на солнце. Вспомнился запах мамы, мягкий, чистый, прохладный. Мамин голос тоже был мягким, а ее глаза светились, когда она работала в саду среди папоротников и цветов. Джун пахла иначе — виски и мятными постилками. А еще был запах реки и костров, которые они с Оги разводили, когда были детьми. Воспоминания о Дилане и об отце теперь сливались воедино. Она видела перед собой их побледневшие от ярости лица, Ощущала кислое дыхание Дилана и землистый запах отцовской злобы, вспоминала, как болело ее тело, как она корчилась, как ее обливали невыносимо холодной водой, видела руки, занесенные перед ударом. Рация в офисе затрещала, звук напомнил младенческий плач. Кто растил ее брата? Хорошо ли сложилась его жизнь? Был ли он счастлив? догадывался ли о её существовании. «Элис!» — она подняла голову. На пороге кабинета стояла Сара. Её лицо выражало смятение. Руби сидела у костра на заднем дворе своего дома, когда услышала, как к дому подъехал грузовик. Она заглянула за угол. Грузовик с бабочками, доверху нагруженный вещами. Руби вернулась к изготовлению бус. Накалила на огне кончик проволочной вешалки и проколола Боб и Нинти. Когда бусина остыла, нанизала ее на коричневый шнур и взяла следующий Боб из горки, лежавший у ее ног. Элис вышла из грузовика. Следом семенила собака. Походка девушки была напряженной, глаза опухли. Так выглядит человек, потерявший любовь, средства к существованию и дом, и все за один день. Элис села у костра и уставилась на огонь. Пипу скакала играть с собаками Руби. Три высокие козуарины вздыхали на крепнущем ветру. Руби накалила проволоку и проделала отверстие в Боби и Нинти. Элис молчала. Потом заговорила, но голос срывался и понадобилось несколько раз откашляться прежде чем он окреп Руби я пришла попрощаться Руби нанизала боб на шнур и взяла следующий ветер трепал их волосы северо-западный ветер Этот ветер приносит болезни говорили тетки руби Дурной это ветер Тот, что приходит с запада. От него болеет душа. Нужно иметь под рукой подходящее лекарство. Я думала о том, что ты сказала на днях, Пинта-Пинта. Что значит для тебя огонь? Руби проколола еще один боб и нанизала на веревочку. Я хотела спросить, где твое кострище? Кострище? «Да? Кострище. Место, где ты собираешься с теми, кого любишь. Где вам вместе тепло. Где ты чувствуешь себя среди своих». Элис долго не отвечала. Руби подбросила в костер ветку акации. «Я не знаю, но у меня есть брат». Ее голос надломился. «Младший». Руби подняла шнурок и завязала концы узелком. Бусы заблестели в свете пламени, глянцевые, красные, пропахшие дымом. Она протянула их Элис. Та молча смотрела на них. Руби потрясла бусами, жестом побуждая Элис их взять. Бобы и Нинти тихо брякнули, когда Руби вложила бусы ей в ладонь бобы кораллового дерева пробормотала элис лекарство от разбитого сердца ее глаза покраснели в моей семье женщины надевают эти бусы во время инма пояснила руби они придают сил в ходе церемонии элис потерла бобы пальцами поднесла к носу и вдохнула запах дыма «И вот еще. Руби встала, зашла в дом и через минуту вернулась с маленьким квадратным хлопковым мешочком. «Простантера». Она протянула мешочек Элис. «Положи в подушку. Сушеная простантера лечит душу во время сна». «Спасибо». Элис поднесла мешочек к носу. «А в нашей семье простантера означает... «Потерянная любовь, а не лекарство для души», — сказала она. Руби вгляделась в ее лицо. «Иногда нужно потерять, чтобы излечиться». Она пожала плечами. «Одного без другого не бывает». Она ткнула палкой в огонь. Тот затрещал в ответ, пламя взметнулось в вечернее небо. Они сидели в тишине. «Скажу тебе одну важную вещь, Пинта-Пинта», — проговорила Руби через некоторое время. «Верь себе. Доверяй своей истории. Лишь ты одна можешь рассказать ее правдиво». Она потёрла ладони в дыму костра. Элис перебирала бусы из ининти. «Палья?» — спросила Руби. Палья, ответила Элис, и их взгляды встретились. Руби улыбнулась. В глазах Элис отразилось пламя. Элис отъехала на приличное расстояние, и от Пиджеры остался лишь далекий мираж на сумеречном горизонте. Она остановилась на обочине вышла из грузовика и зашагала по остывшему красному песку, поросшему пучками триодии. Она вытягивала руку и проводила пальцами по длинной желтой траве. Пип семенила рядом. Элис сказала себе, что ей нужна лишь минутка собраться с мыслями, но на самом деле, несмотря ни на что, она по-прежнему сомневалась, что поступила правильно, уехав из Келилпиджеры. Любовь к Дилану затмевала все остальные мысли. Она вытерла щеки и вспомнила вечер, когда они с Диланом пошли гулять на закате. Это было совсем недавно. Допустим, однажды мы все-таки рванем на западное побережье, сказал он и расплылся в вальяжной улыбке, от которой у нее таяло сердце. Соберем вещи, сядем в машины и просто поедем. Доедем до самого океана. А там что будем делать? Они сидели под высокой козуариной, взявшись за руки и переплетя пальцы. Она улыбнулась, закрыла глаза и попыталась представить, как это будет: Купим какую-нибудь хижину. Будем объедаться свежими морепродуктами. Растолстеем. Заведем огород и будем выращивать свои фрукты и овощи. А потом она замолчала. А потом что? Детишек заведем, выдохнула она. Диких с толстыми ножками. Они будут все время бегать босиком, расти между красным песком, белым песком и морем. Она не осмелилась на него посмотреть. Он коснулся ее подбородка и повернул ее лицо к себе. Его глаза сияли. С толстыми ножками, значит, улыбнулся он и крепко ее обнял. Я буду любить тебя до конца своей жизни, прошептала она. Нашей жизни, ответил он. Элис гуляла в дюнах Спип, заливаясь слезами. Может остаться, побороться за работу, попробовать помириться с Диланом. Она не верила, что все кончено. Как японская художница она смотрела на разложенные перед ней осколки и баночку с золотым лаком и думала, что сможет все починить. Она сможет его спасти. Их любовь их обоих спасет. Разве можно сдаваться? Она будет стараться, станет такой, какой он хочет ее видеть, сделает все, что нужно, поможет ему исправиться. Он ведь с самого начала только этого и хотел исправиться. «Да и куда она поедет? Нет у нее дома. Почему бы не остаться?» Она медленно поднималась и спускалась с дюн. Пустыня исказила ее восприятие. Течение времени в пустыне никак не отображалось на окружающем ландшафте. Утро сто лет назад ничем не отличалось от сегодняшнего. Каждый день солнце окрашивало пейзаж разными цветами. Светили звезды, сменялись времена года, но никаких признаков течения времени не существовало. Эрозия и зарождение жизни происходили так медленно, что за человеческую жизнь в пустыне менялся лишь сам человек. Элис ощущала себя крошечной песчинкой, проглоченной пустыней. Она обрела по красному песку, остановилась на гребне высокой дюны взглянула на дорогу ведущую к кратеру, представила себе его силуэт: « Можно ли перенестись назад во времени? Можно ли все отменить и начать сначала? Пип ткнулась в нее носом. Элис присела и почесала ее за ухом. И тут заметила синяки сзади на ногах, которых раньше не видела. Она не знала, откуда у нее эти синяки. Должно быть, ударилась тогда в мастерской, но она не помнила, что ударялась ногами. Сердце ухнуло. Ей снова было девять лет, и она смотрела на мать, выходившую из моря, обнаженную и покрытую синяками. Элис снова вспомнила японскую сказку, и в этот раз ее сюжет предстал совсем в другом, невыгодном свете. Она уже не представляла себя художницей с кисточкой или порошковым золотом. Она была осколками и склеивала себя снова и снова, а потом снова разбивалась, как ее мать, для которой не существовало иной жизни, кроме жизни с мужчиной, раз за разом пытавшимся ее сломать, как цветочницы, прибывшие в Торнфилд в поисках безопасной гавани. Все это время она не замечала очевидного. Иногда нужно потерять, чтобы излечиться, сказала Руби. Одного без другого не бывает. Пип суетилась рядом, облизывала ее лицо. Элис вытерла слезы и подумала, что Джун очень бы полюбила Пип. Полюбила бы так же сильно, как любила Гарри. Перед глазами вспыхнула картина. Джун идет по цветочному полю, а рядом бежит Гарри. За первым воспоминанием пришли другие. День, когда Джун отвела Элис в школу. Как они хохотали, когда Гарри выпустил газы. Ночь накануне ее десятилетия. Элис тогда лежала в кровати рядом с Гарри, проснулась и увидела Джун в темноте. Та склонилась над ее столом и готовила ей сюрприз. Утро, когда Элис вернулась с экзамена по вождению, а Джун с Гарри ждали ее на парковке у полицейского участка. Однако стоило ей вспомнить последнюю ночь в Торнфилде, как улыбка померкла. Гарри тогда уже умер, а пьяная Джун, шатаясь в отчаянии и смятении, смотрела вслед уходящей Элис. Это было ее последнее воспоминание о Джон. Она больше никогда ее не увидит. Элис упала на землю, потрясенная жестоким осознанием, что ей больше некуда и некому идти, и нигде ей не будет покоя. Пип уловила ее настроение и жалобно завыла. Ничего, ничего, Пип. Элис погладила ее по бокам. Все хорошо. Она сделала глубокий вдох, подышала, пытаясь успокоиться и упорядочить мысли. Надо было решить, куда идти. Хотя бы подумать, где переночевать. Элис встала, отряхнулась и вдруг вспомнила, что сказала Твик в утро их с Кэнди отъезда. «Когда будешь готова, тут все, что тебе нужно знать». Элис взглянула на свой грузовик и все поняла. Побежала по дюнам, пип скакала рядом и открыла бардачок. Взяла конверт и разорвала, достала толстую стопку сложенных документов. Пробежалась глазами по строчкам, выхватывая отдельные слова. Потом перечитала документы внимательно, несколько раз, потрясенно качая головой, пока прочитанные слова не стали реальностью не стали правдой. Она провела пальцами по строчкам. Все было написано там, на бумаге. Черт! – прошептала она. Пип тявкнула, словно соглашаясь с ней. Элис убрала конверт в бардачок, повернула ключ в зажигании, включила передачу и нажала на газ. Солнце светило в спину. Возможно, иногда стоило вернуться в прошлое, чтобы проложить дорогу в будущее. Лулу сидела в дюнах и ждала Эйдена, который должен был вернуться с вечернего патруля. Она обхватила руками колени, пила вино, пальцы ног зарывались в теплый красный песок. Хотя звезды светили ярко, Лулу смотрела не на небо. Она смотрела на гирлянду с огоньками, которую Элис забыла в саду. После того, как Сара уволила Элис, Лулу отвела ее домой и помогла собраться. Она слышала их с Сарой разговор. Та сказала Элис, что ей еще повезло, две жалобы за два дня и ни одного официального обвинения, хотя туристку пришлось долго уговаривать. Лулу помогала Элис распихивать вещи по коробкам. А та все время молчала. Хотела вернуть ей репродукцию Фриды Кала, но Лулу улучила момент, когда Элис отвернулась и украдкой сунула картину в багажник. Ты же сообщишь, как устроишься? Элис кивнула, глядя на дорогу. Ее взгляд был далеко-далеко. Лулу ее такое еще не видела. Почему ты осталась? спросила она. Почему не уехала? после того, как он с тобой поступил?» Лулу -Лу ответила не сразу. «Потому что внушила себе, что это я виновата. Иначе я бы не смогла объяснить себе, что произошло». Она втянула голову в плечи, будто не хотела слышать собственные ответы. «А потом я встретила Эйдена. Теперь у нас другая жизнь. Звезды так решили?» Грустно усмехнулась Лулу. -Лу. Какой толк от дара предведения, если не слышишь свое сердце?» Проводив Элис, Лулу зашла в дом и сняла трубку, пока не передумала. Сара назначила ей встречу первым делом с утра. Дрожащими руками Лулу взяла бутылку вина и бокал и поднялась на дюну. Там плеснула себе щедрую порцию, чтобы успокоить нервы, и стала ждать возвращения Эйдена. Его служебная машина вскоре подъехала к дому. Ее бокал опустел. Она глотнула вина прямо из бутылки. Он подошел к двери черного хода, снял ботинки и направился к ней. Его любящая улыбка ее успокоила. Голос бабушки звенел в ушах. Тебя недаром назвали маленькой волчицей. Инстинкты всегда укажут тебе путь, как звезды. «Привет, красавица!» — сказал Эйден и сел рядом с ней. Она поцеловала его и плеснула немного вина в свой пустой бокал. «Ну и денёк!» — вздохнул он и сделал глоток. «В каком настроении Элис уезжала?» Лулу -лу взглянула на мерцающую гирлянду у дома Элис, покачала головой. «С тобой все в порядке?» — спросил он. Она забрала у него бокал, глотнула вина. Будет в порядке, проговорила она и взглянула на звезды. Эйден взял ее руку и принялся гладить ладонь теплой подушечкой большого пальца. Любовь и благодарность переполнили Лулу. Набравшись смелости поведать ему историю о токсичных отношениях с Диланом, которую она так долго от него скрывала, Она не сомневалась, что Эйден безоговорочно ее поддержит. Как не сомневалась, что он согласится оставить позади жизнь в пустыне и вместе сделать следующий шаг. Она уже начала подыскивать работу в Тасмании. Эйден всегда говорил, что ему хотелось бы там жить. Лоло подождала, пока окрепнет ее голос, и заговорила: Утром я встречаюсь с Сарой. «Я должна ей кое о чем рассказать, но сначала расскажу тебе». Он выжидающе посмотрел на нее. Вдалеке подрагивали огоньки гирлянды Элис, как крошечные порхающие светлячки в ночном небе. Когда Элис приехала в Агнес-Блав, на небосводе зажглись звезды. Она свернула на улицу, ведущую к ветеринарной клинике, и вышла из машины, не выключая мотор. Встала у двери. Провела кончиком пальца по его имени на стекле. Сунула письмо в щель для писем и своими глазами увидела, как оно упало на пол за дверью лицевой стороной вверх. На конверте виднелся обратный адрес, написанный ее почерком. Уезжая, Она думала о цветах, которые для него нарисовала. Краспедия. Она нарисовала их несколько штук. Ярко-желтые шары на тонких стебельках заполнили весь лист, кроме одного лишь правого верхнего угла, где она написала их значение. Благодарность. Цветы любви так сладостны и пряны, но без ухода... Щедрые дары не смогут выжить. Гибельно и тесно их окружили сорняки. Наряд увянет скоро, нежный и прелестный, без времени. Чтоб радовали взгляд, пересади их на другое место. Пусть там цветут, и нет пути назад. Элизабет Баррет Браунинг